Наконец, через заднюю калитку в мечеть вошли шейх Уль-Ислам Хаджа-Халифа, Бабур-Касымбек, группа начальствующих Козелпашей. При виде несметной толпы прихожан у Бабура тревожно застучало сердце. Поймут ли все эти люди, что риск, на который он пошел, необходим, игра, которую затеял, дело временное и вынужденное? Кормить дорогих гостей 30 тысяч козелбашей нелегко. Надо еще каждый день находить корм и для 60 тысяч коней. Благодатная осень кончалась. Припасы разграблены степняками с полтанами, как, впрочем, и денежная казна. На базарах цены все растут. Бережливость нужна уже сейчас. Бережливость. А какая, возможна бережливость, когда надо всячески ублажать козелбаши. Выход один. Корми и расхваливай, дескать, и вы хороши, и ваши родичи хороши, и постарайся поскорее отправить их в свояси Однако в соответствии с предварительной договоренностью надо было еще провозгласить Шаха Ицмаила верховным властелином, прочитать худбу, соответствующую с именами Шаха и 12 имамов потом еще начеканить монет с изображением Исмаила. И тогда кызылбашские беки должны увести из Мавераннахра свое войско. Чем разоряться, содержа безвозмездно 30 тысяч чертов Лучше выполнить для вида все эти условия и избавиться от нахлебников. Это понимали и Катымбек, и другие ближайшие соратники Бабуры. И хаджа-халифа согласился прочитать сегодняшнюю хутбу, так как ждал того бабур. Но чтобы не вызвать особо гневной вспышки самаркандских прихожан, решено было, что и четыре халифа, правда без произнесения их имен, будут упомянуты хотя бы в общей форме, а имена 12 имамов придется произнести выразительно внятно. Почтенный халиф. Борода до да пупка шейх Улислам Хаджа-Халифа на перстник Бабура сперва прочитал перед прихожанами обычный пятничный намаз. Затем, взяв в руку посох, медленно поднялся по мраморным ступеням на возвышение в глубине мечети. Подошел миг начала худбы. Двадцать тысяч людей в четырехслойных челмах затаили дыхание. Посол Козелбаши, мудрый визирь Мухаммаджан, раздраженно перевел взгляд с этого половодья суннитских чалм на чалму хаджи-халифы. Хитрец! Слоев накрутил больше четырех, видно, однако и не двенадцать, тоже видно. А сколько точно, не сосчитаешь. И чалмы бабуры и Кацимбека такие же. Мухаммаджан встревожился не на шутку. Неужели Бабур уклонится от выполнения обещания, данного в кундузе? Мухаммаджан стал следить за действиями хаджи-халифы. Вот, наконец, послышался бас шейх-уль-ислама, слегка дрожащий, хрипловато-тревожный. «Бисмила-аку, рахмо-онур-рахим!» На протяжении всей худбы Хаджа-халифа плотью твоей ощущал впивающиеся в него взгляды тысяч людей. Колени его подгибались, но он старается держаться стойко и прямо. Произнесены восхваления Аллаха и восхваления пророка. Теперь очередь за восхвалением чарьяров, четырех первых халифов. Неужто он, хаджа-халифа, шейх-ул-ислам, Воспитанный и воспитывающий в духе великой преданности чар-ярам, теперь обратит в прах надежды стольких прихожан. Перед ним, хаджой-халифой, двадцать тысяч человек в суннитских чалмах. Хаджа-халифа с детства верит, что в каждой четырехслойной чалме живут духи чар и по шевелению чалм всеми кажется хадже, что это они взывают к нему, требуют почтительности к себе и грозят наказать, лишить разума, коли он посмеет, коли он только посмеет. Нет, хаджа-халифа боится этих духов. Чарьяры бессмертные, святой Абубекар, святой Омар, святой Осман!» — стал произносить Ходжа-Халифа имена, которые не должен был произносить. Бабур почувствовал, будто ветер скользнул по лицу, как тысячи прихожан вздохнули радостно облегченно. Визирь Бухамаджан побледнел. Шахрухбек Абшар схватился за рукоять сабли, метнулся было к возвышению, где поминались ненавидимые кызылбашами имена давно ушедших из жизни халифов. Они ненавидели их, будто халифы эти были сегодняшними, живыми врагами. Они готовы зарубить каждого, кто возвеличивает их имена в мечети. Бабур слышал, что в соборной мечети Герата на глазах прихожан кызылбаши разрубили мечом шейха Зайниддина, который сделал то же, что и хаджа-халифа сейчас. Успев схватить Шахрухбека за кисть руки, Бабур просительно прошептал, «Доточтимый, «Да, наберитесь терпения, терпения!» Меж тем хаджа-халифа начал поименно перечислять имамов. «Святой имам Хатан! Святой имам Хусейн! Святой Зайналиддин Али!» Шахрухбек Афшар сделал шаг назад, снял руку с Эфеса. Но среди двадцати тысяч верующих суннитов поднялся такой гомон, что хаджа-калифа, чтобы быть услышанным, стал выкрикивать имена. Тут из толпы раздалось громко «Э, хватит, хватит!» Громадного роста Нукер, один из тех, кто находился на всякий случай в толпе, быстро зажал своей огромной ладонью рот горлопана и выволок его наружу. Когда шейх Улислам, закончив перечисление имамов, начал восхвалять имама мира, великого шаха Ирана Исмаила Сефеви, продолжателя священного дела 12, на всем и внутреннем, и дворовом пространстве мечети словно шумные нервные волны заходили. Они чуть тихли при провозглашении хаджой-халифой Бабура повелителем Маверанахра. После худбы можно было слышать, как иные прихожане с гордостью замечали. Мирза Бабур, истинный повелитель Маверанахра, не отдал свой трон пришельцу. Но немало было и таких, кто сетовал. Нашу чистую веру Бабур смешал с Рафизийской. Веру испоганили, навлечем теперь на себя гнев чарьяров. Снова будет дороговизна, снова голод очнется. Бабур хотел как можно скорее отправить дорогих гостей обратно в Иран. Один раз он таки появился на троне в той самой двенадцатислойной челме, что прислал в дар шах Исмаил. И начеканил несколько тысяч тайга с изображением Исмаила. Эти деньги он выплатил Козылбашем. В городах и кишлаках провокационные слухи все ширились и ширились. Так передавали, что вот-вот наступит конец света, и что отвратительные существа Гок и магог о которых говорится в старинных преданиях, Уже здесь и приняли облик Кызылбашей. Говорили, что когда Бабур в шиитской челме поднялся на Кукташ, край какой-то священной скалы отколупнулся. Пугали, что когда прибудет Самарканд Шах-Исмаил и тоже поднимется на Кукташ, начнется свето-представление. Бабур своим видимым безразличием к вопросам веры и независимостью в делах государственных, восстановил против тебя мул и шейхов, многие из которых тайно и явно работали в пользу халифа Шейбани и его продолжателей. Это их люди разносили по базарам нелепые слухи, пытаясь еще больше распалить вражду между суннитами и шиитами. И рост цен эти люди также сваливали на шиитов.